Руки, задубевшие, как старые перчатки, готовы взяться за что угодно. Марс был им нипочем. Они выросли на равнинах и прериях, таких же безбрежных, как марсианские поля. Они обживали голые место так, что другим было уже легче решиться. Остекляли пустые рамы, зажигали в домах огни. Они были первыми мужчинами на Марсе. Каковы будут первые женщины, знали все.